Я взвыл во всю глотку, таким долгим мрачным воем, который приберегал специально для подобных оказий. Затем прыгнул в неспешно текущий ручеёк и принялся кататься в нём, вбирая воду в шкуры. "Эй!" закричала тварь. "Кончай я там! Всё нормально, так и должно быть". "Ага, конечно", отрубил я, развернулся и плюхнулся в лужу, барахтался там, пока не впитал максимум возможного. После чего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 В скором времени он уже собирал тряпкой остатки лужи, периодически выжимая воду в тазик, тогда как тварь злобно пыхтела, меняя цвет то на розовый, то на синий, то в конце концов на ядовито-зелёный. Покончив с этим, Джек подставил под стекающуюся струйку ведёрко и наказал мне, если у нас обнаружится ещё что-нибудь подобное, немедль звать его. Однако ничего такого я больше не обнаружил, хотя весь день только и делал, что обходил дом. Скорее после наступления сумерек дождь прекратился, но даже тогда я выждал лишнюю пару часиков, чтобы окончательно увериться, прежде чем вышел на еженощную разведку. Обогнув дом, я очутился на переднем дворе, где выкопал из-под дерева уже порядком попахивающий кусок отравленного мяса. Потом аккуратненько взял его в зубы и перенёс к дому Оуина, положив на видном месте прямо перед парадной дверью. Ни одно окно не светилось. Трискунаис след простыл, поэтому я воспользовался предоставившейся возможностью и порядком пошастал вокруг дома. Под растущим на заднем дворе гигантским древним дубом я наткнулся на восемь внушительного размера плетёных корзин, находящихся в различной стадии готовности, плюс ещё семь поменьше. Поодаль валялись мотки толстой верёвки. Я решил осмотреть всё повнимательнее. И почти сразу споткнулся о лестницу. Да, тут целое кустарное производство, вот тебе и хлипкий стриккашка. Я пересёк двор и потрусил напрямую через поле. Мне оставалось пробежать ещё приличный кусок, когда вновь заморосил мелкий дождик. Густые тучи затянули клочок звёздного неба, сгустив и без того непроглядную тьму. Коротенькая бледная вспышка осветила окрестности, и гулко прокатился раскат грома.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 Он стоял спиной ко мне, нагнувшись над чем-то лежащим на длинном столе. Плечами мужчина заслонял мне обзор. В дальнем углу скучился какой-то маленький бесформенный человечек, постреливающий глазками по сторонам и нервно потирающий ручонки. И снова вспых, и снова раскат. По машине, стоящей по правую руку от высокого мужчины, забегали искорки электрических разрядов. Ещё несколько секунд после того, как они исчезли, у меня в глазах мелькали огоньки. Высокий громко крикнул и отодвинулся в сторону. Кротышка вскочил на ноги и затанцевал вокруг. Так, стол. Что-то на нём лежит, покрытое, теперь я видел это чётко, простынёй, периодически подёргивается. Движение должно быть совершаются гигантской ногой, спрятанной под простынёй твари. Опять ослепляющая игра молний. и оглушающий рёв грома. А комната на какое-то мгновение превратилась в самый что ни на есть ад. Сквозь бурю и тени я разглядел, как нечто крупное размером со здорового человека, скрытое развивающимися простынями, попыталось на секунду приподняться над столом. Я попятился, развернулся и бросился прочь, тогда как небеса продолжали яриться и поливать землю огнём. Свой долг я исполнил. хорошего помаленьку. На сегодня с этим местом покончено. Теперь мой маршрут лежал прямиком от дорогого доктора к жилищу Лари Тальбота. На полпути туда я выбрался из зоны дождя, остановился и хорошенько встряхнулся. Добравшись до дома Лари, я обнаружил, что почти все окна освещены. Может, он и вправду страдает бессонницей. Постепенно сужая круги, я приближался к цели.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 И фигура, закутанная в чёрный плащ, выступила из-за дерева. Я в недоумении уставился на неё. Голова человека повернулась в моём направлении, и темноту пронзил его голос. Кто здесь? Крайне затруднительное положение. Выход был один. Ничего больше мне на ум не пришло. Издавая серию идиотских повизгиваний и яростно размахивая хвостом из стороны в сторону, я ломанулся вперёд и брякнулся поднемозем, извиваясь, точно истосковавшийся по человеческому вниманию бродячий пёс. Его налитые кровью губы искривились в мимолётной улыбке. Он наклонился вперёд и почесал меня за ухом. Хороший пясик, гортанно промолвил он. После чего похлопал меня по голове, выпрямился и устремился в сторону склепа. Добравшись туда, он недвижно замер. Только сейчас он ещё стоял там, и вот уже сгинул бесследно. Я решил, что пора мне тоже сматывать удочки. Его рука оказалась надีву холодной.